Я начал чувствовать невыносимую опустошенность от того, что между мной и маской образовалась такая пропасть. Может быть, я уже предчувствовал надвигающуюся катастрофу. Хотя маска, как видно, из самого названия, была всего лишь фальшивым лицом и не должна была оказывать никакого влияния на мою личность. Но стоило ей появиться перед твоими глазами, как она улетала так далеко, что до нее уже невозможно было дотянуться рукой. И, окончательно растерявшись, Я провожал ее беспомощным взглядом. Так, вопреки моим планам, породившим Маску, я вынужден был признать победу лица. Чтобы я слился в одну личность, необходимо было, сорвав Маску, прекратить саму комедию Масок. Впрочем, как и следовало ожидать, Маска тоже не особенно упрямилась. Как только она убедилась в моей решимости, тут же с горькой усмешкой поджала хвост и прекратила свои фантазии. Я тоже перестал ее преследовать. Сколько бы я ни настраивал себя против фантазии, у меня и в мыслях не было отказаться от своих завтрашних планов, и значит, мы с Маской соучастники преступления одного поля ягоды. Нет, было бы неверно назвать нас соучастниками. Не нужно опускаться до такого самоуничижения. Во всяком случае, в завтрашние планы не входило потрясать пистолетом. Сексуальные мотивы были, конечно, но они не могли иметь ничего общего с тем бесстыдством. Показаться распутником случайной абстрактной попутчицы в электричке куда ни шло. Но предстать в таком свете перед собственной женой кому захочется. Когда я в последний раз проходил мимо дома и сквозь изгородь заглянул в окно столовой, то увидел множество бинтов, свисавших с потолка лентами, точно белая морская капуста. Ожидая, что послезавтра я возвращусь из командировки, ты выстирала старые бинты, которыми я обматывал лицо. В ту минуту мне показалось, что сердце прорвало диафрагму и провалилось вниз. Я все еще любил тебя. Возможно, вел себя не так, как следует, но любил по-прежнему. И самое трагичное то, что утвердить свою любовь я мог только таким поведением. Я был похож на ребенка, которого... Не пустили на экскурсию, ему остается лишь ревновать к историческим местам и древним памятникам.